Глава десятая. Чары начинают рассеиваться. А теперь нам пора вернуться к мистеру Бобру и миссис Бобрихи и к остальным трем ребятам. Как только мистер Бобер сказал «нам надо выбираться отсюда, не теряя ни секунды», все стали надевать шубы, все, кроме миссис Бобрихи. Она быстро подняла с пола несколько мешков, положила на стол и сказала А ну-ка, мистер Бобер, достань-ка с потолка тот окорок, а вот пакет чая, вот сахар, вот спички, и хорошо бы еще захватить несколько караваев хлеба, они там, в углу. Что вы такое делаете, миссис Бобриха? Воскликнула Сьюзен. Собираю каждому из нас по мешку, милочка, преспокойно сказала миссис Бобриха. Неужели ты думаешь, что можно отправляться в далекий путь? не захватив с собой еды. «Но нам нужно спешить», — сказала Сьюзен, застегивая шубу. «Она может появиться здесь с минуты на минуту». «Вот и я это говорю», — поддержал ее мистер Бобер. «Не болтайте, вздор», — прикрикнула на него жена, Ну, подумайте хорошенько, мистер Бобер. Ей не добраться сюда быстрее, чем за пятнадцать минут. Но разве мы не должны спешить, чтобы оказаться раньше ее», «У каменного стола?» — спросил Питер. «Об этом-то вы забыли, миссис Бобриха», — сказала Сьюзен. «Как только она заглянет сюда и увидит, что нас тут нет, она что есть мочи и помчится вслед за нами». «Не спорю», — сказала миссис Бобриха. «Но нам не попасть к каменному столу до нее. Как бы мы ни старались, ведь она едет на санях, а мы пойдем пешком». «Значит, все пропало?» — сказала Сьюзен. «Не тревожься». «Зачем раньше времени так волноваться?» «Успокоилась? Ну вот, и молодец», — сказала миссис Бобриха. «Достань лучше из ящика комода несколько чистых носовых платков. Конечно же, не все пропало. Мы не можем попасть туда до нее, зато можем спрятаться в укромном месте и пробраться туда такими путями, каких она не знает. Я надеюсь, что нам это удастся». — Все так, миссис Бобриха, — согласился муж, — но все же нам пора выходить. — А ты тоже. Не бей тревогу раньше времени. Полно тебе. Но вот теперь все в порядке. По мешку каждому из нас и мешочек для самой маленькой, для тебя, милочка Люси. — Ах, пожалуйста, пожалуйста, давайте скорее пойдем, — сказала Люси. — Что ж, я почти готова, — ответила миссис Бобриха, — в то время как мистер Бобер помогал ей, с ее разрешения, надеть валеночки. «Пожалуй, швейную машинку будет тяжело нести». «Еще бы», — сказал мистер Бобер. «Очень и очень тяжело. И неужели ты собираешься по дороге шить?» «Мне худо от одной мысли, что колдунья будет ее вертеть», — сказала миссис Бобриха. «И сломает, а чего доброго и украдет». «Ах, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь!» — хором попросили ребята. И вот, наконец, они вышли из дому, а мистер Бобер, запирая дверь, сказал «Это ее немного задержит». И беглецы отправились в путь, перекинув за спиной мешочки с едой. К этому времени снегопад прекратился, и на небе появилась луна. Они шли гуськом. Сперва мистер Бобер, затем Люси, Питер и Сьюзен — Замыкало шествие миссис Бобриха. Они перешли по плотине на правый берег реки, а затем мистер Бобер повел их по еле заметной тропинке среди деревьев, растущих у самой воды. С двух сторон, сверкая в лунном свете, вздымались высокие берега. Лучше идти понизу, пока это будет возможно, сказал мистер Бобер. Ведь ей ехать поверху сюда не спустишься на санях. Перед ними. Открывался прекрасный вид, если любоваться им, сидя у окна в удобном кресле. Даже сейчас Люси им наслаждалась, но недолго. Они шли, шли и шли. Мешочек, который несла Люси, становился все тяжелее и тяжелее. И понемногу девочке стало казаться, что еще шаг и она просто не выдержит. Она перестала глядеть на слепящую блеском реку, на ледяные водопады, на огромные снежные шапки на макушках деревьев, на сияющую луну и на бесчисленные звезды. Единственное, что она теперь видела, коротенькие ножки мистера бобра, шагавшего топ-топ-топ-топ впереди нее с таким видом, словно никогда в жизни не остановится. А затем луна скрылась и снова повалил снег. Люси так устала, что двигалась, как во сне. Вдруг мистер Бобер свернул от реки направо, и они стали карабкаться по очень крутому склону прямо в густой кустарник. Девочка очнулась, и как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как их проводник исчез в небольшой дыре, так хорошо замаскированной кустами, что увидеть ее можно было, только подойдя вплотную. Но, если говорить откровенно, Люси по-настоящему поняла, что происходит, когда увидела, что из норы торчит лишь короткий плоский хвост. Люся тут же нагнулась и заползла внутрь вслед за бобром. Вскоре она услышала позади приглушенный шум, и через минуту все пятеро были опять вместе. — Что это? Где мы? — спросил Питер усталым тусклым голосом. — Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, называя голос тусклым. — Это наше старое убежище. Бобры всегда прятались здесь в тяжелые времена. О нем никто не знает. Не скажу, чтобы здесь было очень удобно, но нам всем необходимо немного поспать. — Если бы все так не суетились и не волновались, когда мы уходили из дому, я бы захватила несколько подушек, — сказала миссис Бобриха. — Пещера-то похуже, чем у мистера Тумнуса, — подумала Люси, — просто нора в земле. Правда, сухая и не глинистая. Пещера была совсем небольшая, и так как беглецы легли на землю прямо в шубах, образовав один сплошной клубок, да к тому же все разогрелись во время пути, им показалось там тепло и уютно. Если бы только... Вздохнула Люси, здесь не было так жестко. Миссис Бобриха достала фляжку и дала каждому глотку какой-то жидкости, которая обожгла горло. Ребята не могли удержаться от кашля, но зато им стало еще теплее и приятней, и они тут же все как один уснули. Когда Люся открыла глаза, ей показалось, что она спала не больше минуты, хотя с тех пор, как они уснули, прошло несколько часов. Ей было холодно, по телу пошли мурашки, и больше всего на свете хотелось принять сейчас горячую ванну. Затем она почувствовала, что лицо ей щекочут длинные усы увидела слабый дневной свет, проникающий в пещерку сверху, и тут окончательно проснулась, как, впрочем, и все остальные. Раскрыв рты и вытаращив глаза, они сидели и слушали тот самый перезвон, которого ожидали. А порой им чудилось, что они его и слышат во время вчерашнего пути — перезвон бубенцов. Мистер Бобер мигом выскочил из пещеры. Возможно, вы полагаете, как решила вначале Илюси, что он поступил глупо. Напротив, это было очень разумно. Он знал, что может забраться на самый верх откоса, так что его никто не заметит среди кустов и деревьев, а ему важно было выяснить, в какую сторону направляются сани белой колдуньи. Миссис Бобриха и ребята остались в пещере ждать и строить догадки. Они ждали, Целых пять минут, а затем чуть не умерли от страха, когда услышали голоса. «Ой», — подумала Люси, — «его увидели, колдунья поймала мистера Бобра». Каково же было их удивление, когда вскоре у самого входа в пещеру раздался его голос. «Все в порядке. Выходи, миссис Бобриха. Выходите, сын и дочери Адама и Евы. Все в порядке. Это не она. Это не ейные бубенцы». Он выражался не очень грамотно, но именно так говорят бобры, когда их что-нибудь очень взволнует. Я имею в виду в Нарнии, в нашем мире они вообще не говорят. И вот миссис Бобриха, Питер, Сьюзен и Люси кучей вывалились из пещеры, щурясь от яркого солнца, все в земле, заспанные, непричесанные и неумытые. «Скорее идите сюда!» — воскликнул мистер Бобер, чуть не приплясывая от радости. — Идите, взгляните своими глазами. Неплохой сюрприз для колдуньи. Похоже, ее власти приходит конец. — Что вы этим хотите сказать, мистер Бобер? — спросил Питер, еле переводя дыхание, ведь они карабкались вверх. — Разве я вам не говорил, что из-за нее у нас всегда зима, а Рождество так и не наступает? — Говорил. — А теперь смотрите. И тут они, наконец, очутились наверху откоса и увидели. Что же они увидели? Сани? Да, сани и оленью упряжку. Но олени эти были куда крупнее, чем олени-колдуньи, и не белой, а гнедой масти. А на санях сидел... Они догадались, кто это с первого взгляда. Высокий старик в ярко-красной шубе с меховым капюшоном... Длинная седая борода пенистым водопадом спадала ему на грудь. Они сразу узнали его. Хотя увидеть подобное ему существа можно лишь в Нарнии, рассказывают о них и рисуют их на картинках даже в нашем мире. Мире по эту сторону дверцы платяного шкафа. Однако, когда вы видите его в Нарнии своими глазами, это совсем другое дело. На многих картинках Дед Мороз выглядит просто веселым и даже смешным. Но, глядя на него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они невольно притихли. У них тоже стало радостно и торжественно на душе. Наконец-то я здесь. Она долго меня не впускала, но я все-таки попал сюда. Аслан в пути, чары-колдуньи теряют силу. А теперь пришел черед одарить вас всех подарками. Вам, миссис Бабриха, хорошая новая швейная машинка, я по пути завезу ее к вам. — Простите, сэр, — сказала, приседая миссис Бабриха, — у нас заперта дверь. — Замки и задвижки для меня не помеха, — успокоил едет Дед Мороз, — «А вы, мистер Бобер, когда вернетесь домой, увидите, что плотина ваша закончена и отремонтирована, все течи заделаны и поставлены новые шлюзные ворота». Мистер Бобер был в таком восторге, что широко-прешироко раскрыл рот и тут обнаружил, что язык не повинуется ему. «Питер, сын дамы и Евы!» — позвал Дед Мороз. «Я, сэр!» — откликнулся Питер. — Вот твои подарки, но это не игрушки. Возможно, не за горами то время, когда тебе придется пустить их в ход. Будь достойных. С этими словами Дед Мороз протянул Питеру щит и меч. Щит отливал серебром, на нем был изображен стоящий на задних лапах лев, красный, как спелая лесная земляника. Рукоятка меча была из золота, вкладывался он в ножны на перевязи и был как раз подходящего для Питера размера и веса. Питер принял подарок Деда Мороза в торжественном молчании, потому что чувствовал — это очень серьезные дары. — Сьюзан, дочь Адама и Евы, — продолжил Дед Мороз, — а это для тебя. Протянув ей лук, колчан со стрелами и рок из слоновой кости, он добавил «Ты можешь стрелять из этого лука только при крайней надобности. Я не хочу, чтобы ты участвовала в биты. Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в цель. А если ты поднесешь к губам этот рок и затрубишь в него, где бы ты ни была, к тебе придут на помощь». Наконец очередь дошла и до Люси. Люси, дочь Адама и Евы. Девочка выступила вперед, и Дед Мороз дал ей бутылочку, на вид самую обычную, из стекла, но люди потом говорили, что из настоящего алмаза. И небольшой кинжал. В бутылочке напиток из сока огненных цветов, растущих в горах на солнце. Если ты... Или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, несколько капель достаточно, чтобы вас исцелить. А кинжал ты можешь пустить в ход только, чтобы защитить себя, в случае крайней нужды. Ты тоже не должна участвовать в битве. — Почему, сэр? — удивилась Люси. — Думаю, хотя и не знаю наверняка, что не струшу. — Не в этом дело, — сказал Дед Мороз. Страшны те битвы, в которых принимают участие женщины. А теперь и лицо его повеселело. Я хочу кое-что преподнести всем вам. И он протянул большой поднос, на котором стояло пять чашек с блюдцами, вазочка с сахаром, сливочник со сливками и большущий чайник с крутым кипятком, который шипел и плевался во все стороны. Дед Мороз вынул все это из мешка за спиной, хотя никто не заметил, когда это произошло, и взмахнув кнутом, воскликнул: «Счастливого Рождества!» Да здравствуют настоящие короли! И прежде, чем они успели опомниться, и олени, и сани, и Дед Мороз исчезли из виду. Питер только вытащил меч из ножен, чтобы показать его мистеру бобру, как миссис бобриха сказала. — Хватит, хватит. Будете стоять там и болтать, пока чай не простынет. Ох уж эти мужчины! Помогите отнести поднос вниз, и будем завтракать. Как хорошо, что я захватила большой нож. И вот они снова спустились в пещеру, и мистер Бобер нарезал хлеба и ветчины, и миссис Бобриха сделала бутерброды и разлила чай по чашкам, и все с удовольствием принялись за еду. Но удовольствие их было недолгим, так как очень скоро мистер Бобер сказал «А теперь пора идти дальше».